вдохновился я тут одной историей и решил, что тоже пора вспомнить всю крепоту, с которой я сталкивался в жизни. Подобных случаев было не так много, но кое-что интересное случилось, если не напрямую со мной, то с близкими или хорошо знакомыми людьми. Все истории правда на 100%. Во всяком случае, я ничего не выдумывал и написал как есть. Да и в тех историях, которые я записывал со слов других людей, у меня нет причин сомневаться. Хотя, конечно, гарантировать я тут ничего уже не могу. Понятно, что такими словами тут никого не убедишь, но все же как-то так. Все же крепоты и в реальной жизни хватает без всяких фантазий, даже если многое и можно рационально объяснить. Забавно, что я бывал во многих ситуациях прямо благоприятных для крепоты, но тогда ничего не происходило. И по заброшкам шарился, и по подвалам старинной усадьбы в лесу, и ночью в кромешной темноте один через лес попёрся на кладбище, но ни фига, даже рассказывать не о чем. Так что истории ниже в случае, когда крепота находила меня сама. Писать буду без особого порядка. просто что первое вспомнилось. Над названием не парился. Пусть будет такое. Короче, начнём. Огненный шар. Во время этой истории мне было лет 12, наверное, точно уже не скажу. У меня есть тётя, мамина сестра, которая живёт в одном с нами городе, но в другом районе, по сути, вообще на другом конце города. Даже на машине сейчас пилить Как-то раз она звонит нам около 12:00 ночи, а учитывая, что спать она обычно ложится часов в 9:00, то сразу стало понятно, что хороших новостей ждать не стоит. Трубку взяла мама, и от её диалога с тётей стало крипово не только мне, но и отцу. Короче, звонила она потому, что перед её окном, а живёт она на восьмом этаже, висит огромный огненный шар. Вот прямо с чёткими краями так горит, что светло не только в квартире, но и во дворе висит буквально в паре метров от окна и чуть как бы переливается или пульсирует. Появился непонятно когда. Тётя проснулась от яркого света. Живёт она одна, а позвонила просто потому, что ей стало страшно. Ей казалось, что шар или что-то в шаре прямо на неё смотрит. Тётя подошла к окну в другой комнате, от которого шар был чуть подальше, и выглянула во двор. Оказалось, что шар это точно не глюки, ибо из окон домов повысовывались люди, а кто-то уже успел даже выбежать на улицу. Все понятно глазели на шар. Висел он так минут 20 точно всё это время. Тёте была на телефоне с мамой. Потом он резко сорвался с места и четко вертикально улетел в ночное небо. Было это примерно в 2002 году. Телефонов с камерами почти еще не было, у нас-то точно. Да и интернета нормального тоже. Может кто и сфоткал тогда эту хрень, но я об этом не слышал. Кстати, уже давно, когда я как-то вспомнил эту историю, я даже в сети нашёл об этом заметку в одной из местных газет. Сейчас найти не получилось, но может ещё нарою. Чёрное чучело рожает. «Моя жена, хотя тогда мы еще не были знакомы, но не суть, одно время работала медицинским регистратором на центральной станции скорой помощи. Врачи скорой им приносили карточки больных, а регистраторы все эти данные вбивали в комп. Вот об одной такой карточке и пойдет речь. Для понимания». Врачи обязаны в карте больного расписывать все его жалобы, даже если он несёт лютую хрень. Поэтому по карточке реально понять, с чем на самом деле столкнулся врач. В тот раз история оказалась криповая некуда. Позже, кстати, врач, который всё это описывал, ещё и на словах всем своим на станции пересказал. Вызов обычный, мужчине плохо, без подробностей. По приезду оказалось, что скорую вызвала жена. Она пришла с работы, а дома муж на измене говорит, что проснулся после суток, работает в МЧС, поел, вернулся в спальню, а там, дословно, на кровати в углу сидит чёрное чучело и рожает. Мужик сидит охреневший на кухне, жена его успокаивает, а она, понятно, ничего в спальне не видит. Говорит, что муж не пьет совсем, вот прям вообще, даже по праздникам. Ничего подобного раньше за ним не замечалось. Врач осмотрел больного, осмотрел комнату, хоть это и странно звучит, все было в норме. Думает, что надо попросить мужика еще раз посмотреть. Но даже если он опять эту хрень увидит, то хз, что с ним делать дальше? Дальше. в дурковисти обычный врач не может, если только спецбригаду вызывать. Но мужик-то адекватный, общается нормально, совершенно только напуган. Да и что с ним сделают? В общем, решил так и проверить ещё раз. Заходит в спальню первым, за собой ведёт мужика. Тот смотрит на кровать и кричит что-то вроде: "Оно меня видит!" И на спринтерской скорости выбегает из квартиры. жена в шоке, врач не знает, что происходит и что ему теперь делать вообще. В итоге так и написал в карте, что пациент скрылся в идоле, который остался на улице в машине, сказал, что видел мужика, который в одних тапках выбежал из подъезда и скрылся за угловым. Что было с этим чуваком дальше, никто не знает. Да и как узнаешь? врачу ехал на следующий вызов, заполнил карту и отдал в статистику, а со временем, наверное, и забыл об этом случае. Вот такие дела. Мужик на болоте. Следующая история уже началась лично со мной. Вряд ли тут есть какая-то мистика, не знаю, но мне тогда было не до смеха. Мы с женой любим кататься по ночам на великах. Не только по городу, но и за город с нормальными велофонарями не проблема. Как-то мы решили посидеть у какого-нибудь озерца, развести костёр. Нашли на Яндекс-картах какой-то водоём, километров в 15 от окраины города. Чтобы до него добраться, нужно было ехать по шоссе километров 12, потом свернуть на просёлочную дорогу, а там уже через лес добраться до озерца. Да, скажем прямо, идея изначально была шикарная, надёжная, как швейцарские часы. По шоссе ехать было норм, хотя бесили вечно проносящиеся мимо дальнобои на грузовиках. А вот когда добрались до поворота на просёлочную дорогу, поняли, что ей давно уже не пользовались. Всё заросло, и её было еле видно. Но пофиг, поехали, добрались до леса. темно, хоть глаза выколи. Если фонари выключить, то не видно вообще ни черта. Стёмно, но не настолько, чтобы назад поворачивать. Доехали до озерца. Оказалось, что если это и было озерцом, то во времена фараонов сейчас там тупо было болото. Костры разводить в таких условиях уже не хотелось. Так что мы решили выключить фонари на минутку послушать лес вокруг. Да и ехать обратно выключили, послушали и слышим какой-то треск, будто кто-то неподалёку по лесу идёт. Под ногами хрустят ветки, и кажется, будто шаги приближаются, причём с разных сторон. Громко обсуждаем это друг с другом и решаем включить фонари на одном из великов. А вот дальше, ну реально, как в типичном хорроре каком-нибудь разве что мы на камеру всё не снимали. Короче, мой велик стоял рулём по направлению к озерцу. Луч фонаря, соответственно, посветил как раз туда, а оказалось, что воды перед нами не так много, метров, может, 30-40. А дальше болото становится мелким, кусты растут и деревья небольшие. И вот там у деревьев стоит мужик, стоит к нам боком и рукой прикрывает лицо, потому что свет от нашего фонаря прямо ему в харю бьет, а мы стоим и не знаем, что даже и сказать. Потом вроде бы приходим в себя и обсуждаем то, что видим. Мужик по-любому должен был нас слышать и очевидно видеть, но он не делал вообще ничего. просто стоял вот так боком и ладонью прикрывал лицо. Не двигался, не пытался уйти, ничего нам не говорил, просто стоял. Тут мы слышим, что треск веток не исчез, а только усилился и стал к нам приближаться ещё быстрее, будто бы кто-то подумал, что скрываться уже смысла нет, раз мы всё равно всё видим. Что и сказать? «Мы тогда вскочили на велике и ломанулись обратно на всех парах. Если кто за нами и гнался, то мы не видели, оборачиваться времени не было. Думаю, что если бы мы были без великов, то еще неизвестно, чем бы это все кончилось». До сих пор понятия не имею, что этот мужик в нормальной городской одежде делал ночью в кромешной тьме в центре болота в лесу, в 15 км от города. Там даже деревень рядом нет и дороги нормальной на машине в болото не заехать. И кто ещё был вместе с ним? Тоже вопрос. И почему он на нас никак не реагировал? Да и вообще, до того, как мы включили фонари, там было абсолютно темно. Что бы он там ни делал, остаётся вопрос: как он вообще мог видеть? У него источника света не было точно, иначе бы мы заметили. Как вариант, он услышал наше приближение ещё до того, как мы достигли болота и выключил свет. Одни вопросы. Но воспоминания о той ночи до сих пор пробирают. Нечто в лесу. Этот случай тоже произошёл во время ночных велопокатушек, и даже примерно в том же месте, разве что чуть ближе к городу. Мы тогда нашли такие реальные озера, на берегу которого можно было посидеть, но не сут. В общем, собрались ехать обратно. Ночь, темень, просёлочная дорога по сторонам лес, никого вокруг. Тишина полная. Едем спокойно и в какой-то момент слышим справа от себя в лесу треск веток. Да настолько громкий, что кажется, будто кто-то через кусты и подлесок ломится, не разбирая дороги. И звук всё ближе и ближе к нам. То есть скорость у этого нечто явно выше, чем у нас. И когда он совсем приблизился, то к звуку прибавился ещё и визуал. Ветки кустов и деревьев по обочине дороги ровно справа от нас тряслись и ходили ходуном. А там за ними слышалось тяжёлое дыхание и топот. Мы прибавили в скорости, но эта хрень не отставала, хотя и на дорогу выбежать не пыталась. Следовала она за нами километра 2, может. А потом всё резко прекратилось. Я тогда подумал, что это лось какой-нибудь был, звери они мощные и здоровые и вполне могут нестись, куда глаза глядят, без разбора. Но всё-таки странно, что он ломился ровно по прямой, через кусты, не пытаясь свернуть ни дальше в лес, ни на дорогу. Ну и было страшновато всё-таки. квартира номер 13. А это история, прямо кошмар моего детства. Большую часть школьной жизни я с родителями ютился в однушке в старом двухэтажном доме. Не жаловался, впрочем, но были у этого свои особенности. Например, то, что в квартире напротив жила женщина. Тогда она мне прямо бабкой казалась, но ей лет 50, наверное, было. которая снабжала крепотой и кирпичами, если не весь дом, то целый подъезд точно. Забавно, но жила она в квартире номер 13. Вот такой банальный крипиш-штамп из реальной жизни. Вот правда, я бы в рассказе ни за что бы такого не написал, а вот в жизни смотри-ка как бывает. Так вот, ее квартира была на одном этаже с моей, прямо напротив. У меня была 16-я. Ещё до нашего переезда в тот дом соседка прославилась тем, что неделю скрывала труп своей матери в квартире. Старушка просто от старости померла, но вот её дочь жила дальше, как ни в чём не бывало, и только когда на весь подъезд начало вонять понятно чем, то соседи вызвали милицию. Так дальше именно милицию квартиру вскрыли. А там разлагающееся тело на диване, говорят, у соседей снизу даже пятна на потолке проступили, так как всё это дело текло на пол в злосчастной квартире. Но тут я уже не ручаюсь. Соседку засадили в психушку, писали заявления всем подъездом. Её сын, который давно жил отдельно, тоже дал согласие, но буквально через несколько месяцев она вернулась. причём вроде как куда адекватнее, чем была, но потом опять началось. Когда мы въехали в квартиру, она уже начинала творить странные дела, говорила, что у неё в квартире пропадают разные вещи. Очки, например, которые она всегда носила, даже просила поискать вместе с ней, мол, она плохо видит. Потом она начала утверждать, что видела, как её вещи воруют страшные черти, которые приходят по ночам. Вот тогда это стало знатно меня креповать и, как минимум, остальных соседских детей. Дальше становилось только хуже, а она начала разговаривать с этими чертями, причём мы это прекрасно слышали. В то время мы мелкие часто любили играть в подъезде, на лестничной площадке, так что вопли соседки разобрать было легко. Она реально вела диалоги, просила кого-то уйти, оставить её в покое и так далее. Ругалась, кричала, плакала, но потом всё затихало. Позже дошло до того, что она боялась возвращаться в квартиру. ходила по соседям, в разговорах не считая темы с чертями, а она тогда вела себя совершенно адекватно. Подольше оставалась на работе, вроде бы дворником она работала, а потом началась истерика. Она орала и выла в квартире как днём, так и ночью. Адекватность испарялась на глазах. Когда она выходила из квартиры, то несла всякую ересь, орала на нас, пугалась каждой тени. Закончилось всё тем, что её вновь увезли в психушку после того, как она пошла на родительское собрание в школу к своему внуку и что-то там устроила, что именно, к сожалению, я не знаю, но, видимо, было что-то серьёзное, если все опять начали заявления катать. Даже помню, как в заявлениях писали, что она уже стала угрозой детям и так далее. Но если честно, то мы, дети, её реально уже боялись. Кто знает, чего она выкинет после того, как она уехала в белые палаты с санитарами. Её сын пригласил священника и освятил квартиру. Где-то через год соседка опять вернулась, вновь адекватной, но стала очень набожной, постоянно даже иконы вышивала. Чертовщина вроде прекратилась. И как ни странно, от этой женщины даже соседи перестали сторониться, а опять начали общаться. Я давным-давно уже переехал из того дома, но живу недалеко и знаю, что та женщина всё ещё жива и всё ещё в той же квартире. Видел её не раз, до сих пор абсолютно разумная, ни грамма сумасшествия или странности какой-то, только постарела сильно. Не знаю, что это было, психоз просто, крышу у неё рвало или там и правда в квартире черти бесились. А может, и всё вместе и сразу. Но выглядело это всё, мягко говоря, пугающе. Что, что тут? Дед сей случай из разряда ложных воспоминаний или такого локального эффекта Манделы? А может, всё это реально было. Я, к сожалению, вряд ли об этом узнаю. Моя бабушка по линии мамы умерла, когда мне было года 4. Жила она в другом городе, но в той же области, так что мы часто у неё бывали. Как ни странно, но эти поездки я прекрасно помню вплоть до мелочей. Например, я хорошо помню её дом, подъезд в квартиру. Как мы стучали ей в окошко, когда приезжали, потому что звонка у нее почему-то не было, а жила она на первом этаже. Помню, как я сидел на старом советском диванчике в ее комнате и играл с дедом. Как залезал к нему на колени, а потом выпрашивал у бабушки с дедушкой сушеные ягоды. Малина это вроде была, которые лежали в коробке на шкафу. Мама меня ругала, мол, нечего клянчить. но дед улыбался, бабушка махала рукой, мол, да чего с него возьмёшь. И они доставали мне эту коробку, а я жевал ягоды, и они мне эти ягоды дико нравились. Как умерли бабушка и дедушка, я не помню. Странно, но вот вообще не помню, хотя мама говорит, что в день смерти бабушки я вместе с родителями к ней приезжал. Наверное, неприятные воспоминания мозг ребёнка заблокировал, а вот доброе лицо бабушки и улыбку дедушки я помню до сих пор. Но если бы тут не было никаких странностей, то я бы этого сейчас не писал. Особенно про бабушку с дедушкой мы с родителями почему-то не разговаривали, но вот как-то раз такой разговор зашёл. Мне уже было за 20 в то время. Я просто вспомнил эту коробку с ягодами и рассказал маме, а она подтвердила: "Да, такое было". Я даже в то время говорил ещё непонятно, но ягоды выпрашивал. Да вот только мой дедушка умер ещё до моего рождения. Вот честно, я когда услышал, то не мог поверить. Как бы банально это ни звучало, но я отчётливо и чётко его помню. не просто образ, а как я с ним играл, сидел у него на коленях. Много чего, но нет, он действительно умер за несколько лет до моего рождения. Мама и отец говорят, что бабушка всегда была одна, никаких других людей в её квартире я видеть не мог. Такие дела, может и не слишком крипово всё это звучит, но когда у тебя есть такие чёткие воспоминания, пусть и детские. Да, а потом выходит, что этого не было и быть не могло, то чувствуешь какую-то пустоту внутри. Не знаю, до сих пор всё равно верю, что это и правда был мой дед, и пускай видел его только я. Белое лицо и баба-яга в углу. А одно время мы с женой жили в квартире вместе с тёщей. Стандартная такая хрущёвка двушка. Но если и есть нехорошие квартиры, то это вот прямо она. Странных историй, связанных с ней, просто куча. Все описывать не буду. Вспомню только самые жуткие. Начнём с того, что последний жилец этой квартиры до того, как в неё переехала моя будущая тёща, в ней же и повесился. От чего, почему, этого уже никто не знает, но факт остаётся фактом. Хотя, ежели честно, я особого значения этому никогда не придавал, но мало ли, что тут раньше было. Почти в каждой квартире в старых домах кто-то умирал. Бывали случаи и пострашнее, чем самоубийство. Это наверняка. И что, теперь везде крепота должна быть? Но как бы там ни было, не упомянуть этого я не мог. Так вот, за то время, что тёща здесь жила, повидала она всякое. У одной стены в квартире раньше стояло большое трёму, такой комод со здоровым зеркалом. И вот однажды ночью Джойс ещё проснулась от странного чувства, будто кто-то на неё смотрит. Открывает глаза, а из-за трёмо, где-то сантиметров на 40 выше пола, осторожно высовывается белая рожа. Черты лица вроде и человеческие, но всё белое, даже сияние какое-то исходит. выглядит не то, чтобы страшно, но чувствуется, что намерения у него какие-то недобрые. Выглянуло, значит, и медленно обратно ушло. Потом опять сначала макушка появилась, потом глаза, нос, и вот снова всё лицо высунулось и смотрит прямо пристально. Джойс говорит, что от страха ничего умнее не придумала, как громко во весь голос послать эту рожу туда, где она, наверное, ещё не бывала. И рожа исчезла. В другой раз ночью из зеркала на том самом трюмо медленно выплыли длинные нити, похожие на волосы, растянулись на добрый метр, но потом пропали. Позже, когда родились сын и дочка, крепота вновь дала о себе знать. Сын, брат моей жены, когда ему было 5 лет, часто просыпался ночью и бежал к матери. Говорил, что его душит Баба Яга, которая выходит из угла. Так повторялось несколько раз, а потом пацан реально начал задыхаться, врачи сказали, что у него астма. Ещё намного позже, когда брат уже жил в другой квартире, а тёщи не было дома, моя жена утром проснулась от того, что по квартире кто-то ходит. Он говорит, что отчётливо слышала шаги, а пол там скрипит реально здорово, которые двигались из коридора на кухню и обратно. Проверить, что там происходит, ей не хватило смелости. Так что она просто захлопнула дверь в свою комнату. Шаги замерли, но потом возобновились вновь. Причём, судя по звуку, подошли прямо к двери в спальню. Жена вспоминает, что тогда думала: "Если сейчас дверь откроется, то у меня точно сердце остановится". Но нет, шаги просто пропали. И это правда только часть из того, что происходило в той квартире. Но самый интересный случай, которому уже я лично был свидетелем, я приберёг напоследок. Ночной гость. Случилось это всего год назад, может и меньше. И без сомнений скажу, что это самый жуткий в плане необъяснимого момент, который со мной когда-либо происходил. Даже не думал, что нечто подобное реально увижу. Но вот как оно бывает. Короче, произошло всё, как и водится ночью. Мы с женой проснулись одновременно, причём никто не понял почему. Просто проснулись и всё. У меня было даже ощущение, что мне до этого какой-то кошмар снился. Жена говорит, что у неё тоже что-то подобное было. Чуть левее и напротив нашей кровати стоит шкаф с большими зеркалами на дверцах, и в этих зеркалах можно увидеть, что происходит в соседней комнате, точнее, часть комнаты и дверь на балкон. Это, конечно, при условии, что дверь в комнату открыта. Но тогда как раз так и было. И вот, проснувшись, жена испуганно вскрикивает и говорит, что в комнате кто-то есть. Я сначала не понял, куда она показывает, и подумал, что ничто в нашей комнате, но оказалось, что она видит что-то в зеркале. Сперва жена подумала, что это тёща приехала домой с суток. Она работает врачом скорой, и очень редко, когда ей дают вызов рядом с домом, забегает в квартиру минут на 5 и громко сказала: "Мама, это ты?" Тишина. Жена опять вскрикивает и всё показывает мне на зеркало, говорит: "Там у балкона кто-то стоит". Вот тогда уже и я наконец вдупляю, куда смотреть, и вижу картину. В отражении чётко видно, что у балкона стоит чёрный силуэт, вполне человеческий, но стоит неподвижно, а голова, судя по всему, повёрнута к балкону, а не к нам в комнату. Жена опять спрашивает: "Мама?" И в этот момент тень поворачивает голову на звук и делает шаг в нашу комнату. Жена кричит и закрывается одеялом, а я вскакиваю и хватаю фонарик со стола. Вот даже без понятия, почему я взял фонарь, а не включил свет. Бегу в соседнюю комнату, у балкона никого. Открываю дверь на балкон, свечу фонарём во все углы. Всё равно никого. Вот тогда я уже соображаю включить свет в квартире. Обхожу все закоулки. Но ничего больше не вижу. Честно скажу, в тот момент я вообще ни о какой крапоти не думал. Мысль была только о том, что в квартиру кто-то залез, пока мы спали. Как? Это уже другой вопрос. Ибо входная дверь закрыта на два замка, а балкон застеклён. Окна тоже закрыты. Но думал я только в эту сторону. Понятно, что никого я не нашёл. Вот только тогда уже стало жутковато. Тень-то я тоже чётко видел, причём она двигалась, не коллективная же галлюцинация. Спать потом было неуютно. Это точно, даже свет в соседней комнате выключать не стали, но тогда реально было не смешно. Больше ничего подобного я в той квартире не наблюдал. Не считая одного случая, когда мы сидели на кухне, а в ванной в этот момент резко на полную катушку врубились оба крана. Понятия не имею, как это возможно, но после той ночи с тенью у балкона это уже воспринялось как-то спокойнее. Ты ещё сюда вернёшься. Ну и как же обойтись без странных снов? Вообще, мне никогда никаких вещих снов не снилось, да и запоминаю я их редко, а уж если и запоминаю, то сон оказывается какой-то бели-бердой. Исключения бывают, но не часто, но вот однажды мне снились сны, которые, как мне кажется, не были просто снами. Приснилось мне, что я вместе с группой каких-то людей разного возраста оказался на поляне в лесу. Вокруг ранняя осень или ранняя весна. Тут всё схоже. Краски все серые и унылые. Люди рядом со мной, как и я сам, не понимают, как тут оказались. Начинаем знакомиться, говорим, откуда каждый. Оказалось, что совершенно из разных городов. В момент, когда мы начинаем думать, что нам дальше вообще делать, появляется она, девушка лет 25, обычной внешности, только высокая очень, волосы коротко пострижены. Говорит, что она знает, кто мы и откуда, да и куда попали, и что всё нам объяснит. Рассказывает, что попали мы то ли в другой мир, то ли в некую другую реальность. Но попали не просто так. Нас призвали с определённой целью. Что за цель? Молчит, но говорит, что мы скоро всё узнаем сами. После разговора ведёт нас в город. Обычный такой маленький и депрессивный город в провинции. Дома старые, максимум в 5 этажей. На улицах пустынно, людей почти нет, и всё как-то уныло, будто заброшено. Нас заводят во что-то вроде столовой, где выдают талоны на еду и немного денег. Тут же есть какой-то ларёк родом из 90-х с тёткой-продавцом. Замечаю, что в ларьке продаются почти такие же товары, как и у нас, но немного иные. Прям вот запомнилось, что там был Сникерс с типичным дизайном, но с названием что-то типа Knokers. Уже точно не скажу. После всей нашей компании показали город. Помню, рядом проходили ржавые жд пути. Кто-то спросил, куда они ведут. На что наша проводжатая ответила, что раньше там был другой город, больше этого, но сейчас туда нельзя. Почему, не сказала, заметила только, что с этим и будет связана наша работа. К тому моменту начало вечереть, провожатая почему-то отвела нас обратно на ту же полянку в лес, там стали разбивать лагерь, почему нельзя было остаться ночевать в городе не знаю. Когда уже почти устроились, а вокруг стало совсем темно, где-то в глубине леса появился зеленый огонек, он начал разгораться. И вскоре в лесу пылало целое зелёное зарево. Даже светло стало. Проводжатая нас подняла и повела в его сторону. Мы дошли до прода, вода в котором ярко светилась, но точно не была источником изрева. Тогда нас отвели обратно к лагерю. Помню, что в тот момент у меня мелькнула мысль: "Это всё сон. Скоро я проснусь". И тогда провожатая повернулась ко мне и сказала: "Это не сон. Ты сюда вернёшься завтра". И я проснулся, проснулся с чувством, что я реально всё это пережил. Потом весь день ходил как зомби. Всё из головы не выходили те слова: "Ты сюда вернёшься". Спать ложился со страхом, как бы не смешно это звучало. той ночью мне ничего такого не снилось а вот потом с перерывами в день 2 я опять туда возвращался во сне ничего особенного нового не происходило и почему-то те сны запоминались уже хуже эту историю я даже на другом сайте писал несколько лет назад там тогда большой тред получился Некоторые аноны писали, что тоже в это место во снах попадали, но я думаю, что это уже фантазия. А если нет, то ещё интереснее. Пытался найти этот тред, но пока не выходит, потому что я и сам многое уже забыл. Было бы круто перечитать и вспомнить детали. Будет офигенно, если кто-то найдёт.